Глава 21. Туда-обратно ходить далеко, волнений много, и все нелегко. Сначала небеса вылили на землю прорву воды. Потом включили солнце, чтобы забрать воду обратно. Но три дня проливного беспросветного дождя в одну минуту не скруговоротишь назад. С Добсом повесил свои носки на куст посушиться, когда их отряд остановился на привал, и теперь с насквозь мокрых носков капала вода. Сдобсон выжал их и снова повесил сушиться. Кавриксон снял с палатки тент, но оставил каркас. Внутри него натянули веревки и развесили сушиться одеяло, одежду, чемоданы и рюкзаки. Вокруг на всех камнях и больших и маленьких Были разложены отсыревшие ковришки и крендели. Утенок обнаружил, что мокрая глина скользит. Он разбежался и скатился по размытому склону. Вскарабкался наверх и скатился снова. И тут с ним случилось то, чего не может быть. Он несся вниз на полной скорости, расставив пошире крылья, чтобы удержать равновесие. И вдруг земля ушла у него из-под ног, и он повис В воздухе. Потрясенный утенок еще долго прислушивался к себе. Казалось, внутри завелось что-то странное и только и ждет расправить крылья во всю ширь. А что это такое в нем угнездилось, утенок не понимал. Впрочем, думать сейчас времени не было. Он мечтал сласть накататься с горки, как раньше, но не тут-то было. По-старому больше не каталось. Озадаченный утенок притулился к стейросу и все-таки задумался. «Я оторвался от земли», — думал он. «Внезапно лег на воздух. А теперь меня трясет». Золотая рыбка завистливо поглядывала на остальных. «Ишь, поют, смеются, греются на солнышке. А я точно яблоко моченое вечно должна мокнуть в банке с водой. Как одежда высохнет...» — Пойдем дальше, — сказал Кавриксон. — Куда? — спросил Простодурсон. — Туда, где солнце встает. Мы же идем за границу, — напомнил Кавриксон. — Ага. — Одно удовольствие идти налегке. Мы столько коврижек и кренделей съели, что чемодан ничего не весит. — Кажется, у меня температура поднялась, — простонал Сдобсон. Я весь горю, и ноги меня не держат. Простодурсон пощупал ему лоб. — Нет у тебя температуры просто на солнце распарился. Не забывай, тебе нельзя болеть. Ты идешь к заграничной славе. — Спасибо, — сказала Октава с Добсона, возвращая ему рубашку трудной судьбы, бывшую занавеску из бывшей скатерти из бывшей рубашки. Взяв рубашку в руки, Сдобсон внезапно понял, на что еще она годится. Он застегнул рубашку на все пуговицы, запихнул в нее одеяло, стянул сверху и снизу веревкой, а потом прицепил к поясу, и завязал рукава на животе. Теперь одеяло болталось сзади в мешке из бывшей занавески, из бывшей скатерти, из бывшей рубашки. Знатный изобретатель с Добсом обвел всех гордым взглядом. Он готов был тронуться в путь немедленно, чтобы убедиться, насколько легче теперь будет идти. Спустя некоторое, затем недолгое и, наконец, короткое время, успев неоднократно моргнуть глазом, перевести дух и собраться с силами, путешественники снова зашагали вверх по склону за домом Октавы. Они тащили рюкзаки и чемоданы. Сдобсон нес золотую рыбку. — Мы к речке выйдем? — спросил Простодурсон. Но никто не ответил ему. Все силы были брошены на то, чтобы одолеть подъем. Рюкзак простодурсана по-прежнему был самый тяжелый. Хоть пять изюмок съелись, все камешки-бульки остались на месте. «Нельзя сделать короткий привал?» — спросил он. До вершины было еще ползти и ползти, а подъем становился круче с каждым шагом. «А нельзя не делать!» — сказал октава. «Мы только начали восхождение!» «Мне все равно придется отдохнуть!» Простодурсон снял рюкзак и поставил его на землю вместе с чемоданом. И все тут же поснимали рюкзаки с плеч. — Где ты так вымазался? — спросил Простодурсон утенка. — Я катался по склону, — ответил тот. — А где твоя коробочка для пудинга? Утенок похлопал себя по шее. Коробочки не было. Я потерял свою коробочку! И он понесся вниз к оставленному лагерю. Солнце уже почти высушило склон, так что не прокатишься. — Помогите мне искать! — кричал утенок. Простодурсон спускался следом за ним. — Сейчас найдем, — приговаривал он. Утенок стоял у одной из трех земляных дыр, которые он обнаружил три дня назад. — Почему склон дырявый? — спросил он. — Это или мышиные норы, — объяснил Простодурсон, — или ходы мухрышек. — Мухрышек? — «Ну, они вроде мышек, только грязные», — объяснил Простодурсон. «И эти мухрышки утащили мою коробочку?» «Что ж ты ее не берег?» «Я не берег? Да я знаешь... Да я ее знаешь, как берег!» «Но не уберег». «Я на минуту увлекся и отвлекся, а мухрышки ее утащили». Они охотились за ее содержимым. И мыши и мухрышки обожают семечки и скропу. Скорее вытаскивай мою коробочку, пока они все не сожрали!» — зарыдал утенок. «Что там у вас?» — крикнул Кавриксон. «Э, «Надо расковырять ходы мухрышек!» — крикнул в ответ Простодурсон. «Принеси нам колышки от палатки!» Кавриксон спустился к ним с чемоданом с палаткой, но не успел открыть крышку, как с вершины склона раздался дикий крик. «Ничего нет! Река затопила весь мир!» «Конец света! Быстрее! Надо перетащить мои дрова в горы!» Это вопил Пронырсен. Он выскочил на склон из леса и орал, как оглашенный. «Тебе сон плохой приснился?» — спросил с Добсен. «Я пошел в по... то есть поискать новые леса, и вдруг земля кончилась. Совсем. Там одна вода!» «Ты так далеко зашел?» — удивился с Добсен. «Скорее!» «Надо спасти мои дрова! Помогите!» «Земля кончилась?» — уточнил Сдобсон. «Вообще все кончилось!» — сказал Пронырсон. «Осталась одна огромная лужа!» «Э, «Так это море!» — объяснил Сдобсон. «Это что еще такое?» «Море — это море. Часть нашего мира. В книжках за границы о нем часто пишут». Что оно зовется море, а не пудинг или крендель, нам никак не поможет. Оно поднялось и наступает на нас. А потом отступит и осядет. Не волнуйся, спокойно сказал Сдобсон. Пронырсон хватал ртом воздух, с него струился пот. Никто не хочет мне помочь, зарычал он. И пускай вся моя работа этому морю под хвост, да? Сдобсон дело говорит, вступил в разговор Кавриксон. Я про море тоже слышал. Оно большое и мокрое. Иногда оно поднимается и становится еще больше, но потом снова уменьшается. До нас оно не дойдет. — Ты уверен? — спросил Пронырсон. — Да, — кивнул Кавриксон. Оно сказала «бульк», — вспомнил Пронырсон. — Что? — оживился Простодурсон. — Ничего, я кинул... Э, с дерева свалился камень прямо в это мокрое, и оно сказало «бульк». Правда, восхитительный звук, мечтательно сказал Простодурсон. Оно никогда-никогда не доберется до моей норы? Спросил Пронырсон. Никогда, твердо ответил Кавриксон. Тогда пронырсон положил на землю мешок с хлебом и топор и оглянулся, не преследует ли его море. Но никто за ним не гнался. И сколько хватало глаз, везде были одни деревья. Фух! — сказал про Нерсон и выдохнул. Он был счастлив. Не надо перетаскивать дрова. Наоборот, можно нарубить новых и остаться жить в своей норе. И в этой вот стране, вместе со Сдобсоном и прочими дураломами. — Фуф! — повторил он. На радостях ему захотелось сказать всем приятное. — Спасибо за крендель! — кивнул он Кавриксону. «На здоровье!» — ответил Кавриксон. «Ты ведь не хотел, чтобы он заплесневел, пока я до него доберусь?» «Я положил его туда, где ты начнешь искать в первую очередь, как мне представлялось». Фуф, Я угадал! Он был вкусный! Сладкий!» «У нас еще есть! И перекус скоро!» «Нет!» — запротестовала Октава. «Сейчас не будет перекуса!» «Мы должны помочь утенку найти коробочку», — напомнил Сдопсон. «Несите сюда чемодан с кренделями», — закричал Кавриксон. «Никто не ищет мою коробочку», — зарыдал утенок. «Мы ее найдем», — подбодрил его простодурсон. «А вдруг мухрышки уже все сожрали?» — заливался слезами утенок. И вот уже весь отряд собрался на месте старого лагеря. Простодурсон сделал из колышков длинную ковырялку и шерудил ею в первой дырке. Ковриксон накрыл чемодан с катертью и положил на нее крендель. Сдобсон стоял по стойке смирно и обсыхал на солнце. Октава безучастно сидела на камне. Пронырсон тоже спустился ко всем. Он обводил взглядом красивую маленькую страну, которую море точно не затопит. Изумрудную траву шафранные и охристые колоски, цветы, горы, реку, лес, дома и норы. — А это что? — спросил он. На ветке стоероса что-то болталось и позвякивало, какая-то коробочка на шнурке. «Точно — Точно! — завопил утенок. — Я сам ее туда повесил, когда катался. — Ну вот и хорошо, — обрадовался простодурсом. «Тем более нужно закусить кренделем», — сказал Кавриксон. «Он отдает и дождем, и солнцем, но на то он и летний крендель». «Октава, тебя угостить или не трогать?» «Я поем», — тихо сказала Октава. «Мы пошли в поход. Теперь что не делай, поход продолжается». «Согласен», — сказал Сдобсон. «Можем тогда тут побыть до самого возвращения». «Я этого не говорила», — заметила Октава. — А море, оно точно сюда не придет? — снова спросил Пронырсен. — Ни за что и никогда не придет, — ответил Кавриксон. — Ты тоже на крендель налегай.